10. Владимир г о л у з е н к о Утром 10 апреля в избе царил положительный настрой. Мы с Толей быстро уложили сумки и примотали их к желтым саням. Сергей повез нас на север к а д и м и по тропе, на которой снежная каша чередовалась с грязью той же консистенции. На подъезде к поселку мы заметили огромный грузовик. который стоял с работающим мотором. Дальше начинался вахтовый лагерь лесорубов, и частному транспорту въезд на его территорию был закрыт. Я вскарабкался в кузов ожидавшего нас грузовика, а Толи с Сергеем стали по очереди подавать мне сумки. Поскольку я рассчитывал встретиться с Сергеем через неделю в Тернее, наше прощание ограничилось рукопожатием и кивком. Толя забрался по лесенке в грузовик и хлопнул ладонью по металлической крыше кабины, давая водителю знак, что можно трогать. Мы покатили к Адиме. Сергей смотрел нам вслед, стоя рядом с облепленным грязью, снегоходом и пустыми санями. А Диме напоминал американский приграничный городок XIX века. То же тесное скопление деревянных построек из свежесрубленного леса, протянувшихся вдоль главной дороги с ее непролазной грязью. Работники лесозаготовительного предприятия спешили куда-то по наспех сооруженным деревянным настилом. Грузовик доставил нас к причалу, где отрубившие многомесячную вахту лесорубы уже закидывали сумки на плечи и выстраивались в очередь, чтобы подняться по трапу на борт Владимира г о л у з е н к о к о р а б л ь который показался не чем-то средним между буксиром и паромом, построили в 1977 году. А в 1990 году он п е р е ш е л в собственность лесозаготовительной компании. Тесная носовая палуба была б е с п а р д о н н о зажата сзади капитанской рубкой. Зато на корме и в салоне Под ней было так просторно, что там легко поместилась бы добрая сотня пассажиров. Хотя теперь на борт поднялось только человек двадцать. Пассажирское отделение напоминало салон самолета с рядами удобных кресел и двумя проходами между ними. Ближе к корме расположился небольшой кафетерий, титан с горячей водой, чай, растворимый кофе и несколько кабинок со столами и лавками. В переднем углу кают-компании вовсю ревел телевизор. Крутили какую-то дурацкую комедию о жизни российской воинской части. Насколько я понял, а я всеми силами старался не обращать внимания на происходящее на экране, сюжет фильма вращался вокруг компании добродушных, но бесшабашных призывников, которые постоянно ставили в неловкое положение своего командира, тучного офицера, фуражке с высокой тульей. С экрана то и дело неслось его любимое словцо о ё м о ё сопровождаясь сочным шлепком ладони по собственному лбу. Большинство лесорубов собралось в передней части кают-компании вокруг телевизора. Поэтому я выбрал тихое местечко поближе к корме и разложил свои вещи на несколько сидений, чтобы позже было где прилечь. Мне предстояло провести на борту 17 часов, а это немало. После этого я поднялся на палубу, где Толя фотографировал тихоокеанских чаек, висевших в воздухе за кормой, беринговых бакланов, поспешно нырявших при нашем приближении, и стайки морянок, которые покачивались на волнах у нас за бортом. Как и в о к з у окружающие проявляли к нам столь неподдельный интерес. А Диме было уединенным поселением, где все друг друга знали. И вдруг, откуда ни возьмись, появляются два незнакомца. Первый – приземистый, смуглолицый и фотографирует все подряд. А второй – высокий, бородатый и явно иностранец. За долгие семнадцать часов пути Любопытство и скука одолели даже самых стойких лесорубов. И на протяжении всего путешествия к нам то и дело подходили с вопросами о том, кто мы такие и зачем приезжали в Самаргу. Спустя пять часов после отплытия мы с Толей отправились в кафетерий за кипятком, чтобы заварить чай и перекусить тем, что взяли с собой из Самарги. Половиной ненарезанного батона и колбасой, которые мы наспех затолкали в черный полиэтиленовый пакет. За соседним столиком перекусывали двое рабочих. Один щуплый, а второй громадный. Увидев нас, они сразу же пересели к нам. — Ну, рассказывайте, — потребовал великан, который представился Михаилом. Мы приятно побеседовали о цели нашей поездки в Самаргу и об их работе на лесозаготовке. Михаил, его клетчатая фланелевая рубаха была расстегнута, давая волю буйной, как уети растительности на груди, управлял лесозаготовительной машиной. Он хорошо помнил, с каким ужасом смотрел на вырубленный под чистую лес рядом с поселком Светлое. В России, как правило, применяли выборочную рубку, когда валят отдельные зрелые деревья, но в начале 1990-х годов совместное предприятие с южнокорейской компанией «Хюндай» рьяно взялось за подступившее вплотную к с в е т л о й холмы и уничтожило на них все без остатка. Кроме того, «Хюндай» положила глаз на долину реки Бикин, такой же оплот у д е г е й ц е в как и самарга, Но из-за протестов местного населения компании не удалось заполучить очередной лакомый кусочек. Вскоре после этого «Хюндай» и ее российские партнеры обвинили друг друга в коррупции, после чего сотрудничество в «Светлой» прекратилось. «А не раздобыть ли нам водочки?» – сказал Михаил, улыбаясь во весь рот. Но тут к нам подошел один из членов экипажа, сообщил, что с нами хочет переговорить капитан. Я с радостью ухватился за счастливую возможность спастись от пьяного водоворота. Стоя на носу корабля, я слушал, как капитан, с нескрываемым воодушевлением рассказывал о годах плаваний вдоль побережья Приморского края и называл горы и речные долины, мимо которых мы плавно скользили, по безмятежным водам Японского моря. Он говорил о рыбацких поселках, которые когда-то усеивали побережье, но бесследно исчезли после того, как пятьдесят лет назад отсюда ушла сельдь. «Один из них назывался Канц», — сказал он, показывая куда-то в сторону берега. «А трактор так и стоит», — добавил он с грустью. «Только он остался, ржавая рухлядь». торчит среди берез и осин на том месте, где раньше было поле. Мы подплывали к Светлой, прибрежному поселку лесозаготовителей, о котором ранее упоминал Михаил. Судно сбавило ход и подошло к берегу. Село раскинулось на левом берегу реки Светлой, напротив черного скалистого кряжа, который эбеновым клинком вонзался в Японское море. Высоко на отвесной скале стоял маяк, залитый лучами заходящего солнца. Он обозревал останки пирса внизу. Сооружение, вероятно, пострадало во время страшной бури, и теперь волны струились сквозь его костлявые пальцы, вяло ударяясь о валуны под обрывом. Я порадовался, что море спокойно. Кораблекрушения здесь казались неизбежностью. Поскольку действующего причала не было, Владимиру Галузенко пришлось ждать на рейде, пока со стороны поселка к нам подплывал небольшой катерок с десятком лесорубов, которые тоже направлялись в пластун. Вместе с капитаном я наблюдал за их посадкой, а когда мы продолжили путь на юг, спустился обратно. Вечерело, и я собирался по возможности вздремнуть. На борту было у о около 30 человек, что предполагало наличие примерно 70 свободных мест. Но, вернувшись, я обнаружил, что мое сиденье занял пьяный незнакомец. Он растянулся прямо на куртке, которую я разложил, чтобы обозначить свою территорию, и крепко спал. Сделав несколько робких попыток разбудить его, я покинул свой уголок. После этого мне не оставалось ничего другого, как пересесть поближе к телевизору. Мои поролоновые беруши уже не спасали от звуковых эффектов, сопровождавших кривляния на экране, где, к моему изумлению, все тот же командир роты в раздражении повторял свое любимое «йо-моё». Заснуть мне так и не удалось. И к девятому часу нашей поездки я стал прогуливаться по судну, обходя стороной кафетерий. Я не знал, что там происходит, но по доносившимся оттуда оживленным криком понимал, что и не хочу знать. На корме я наткнулся на Толю. Была полночь, и мы стояли на палубе одни во власти темноты и холодного ветра. Я предположил, что на корабле, вероятно, есть все серии этого ситкома про военную базу, раз их крутят без остановки. «Ты что, не заметил?» — прошептал Толя. «Это одна и та же серия. Они без остановки крутят ее с тех самых пор, как мы поднялись на борт. А иначе зачем бы мне уходить оттуда?» «И правда, ё м о ё Мне удалось поспать несколько часов, и, проснувшись на заре, я увидел знакомый мыс, расположенный чуть севернее пластуна. Судно зашло в укромную бухту, и мы спустились на берег. Женя Гишко, мой знакомый из Тернея, которому поручили нас встретить, ждал в своем белом рейндж-ровере, откинувшись в кресле и покуривая под звуки электронной танцевальной музыки. Самаргинская экспедиция подошла к концу. «Я?» с изумлением понял, что уехал из Тернея меньше двух недель назад. Это был т р и д ц а т и д н е в н ы й марафон с ледяными преградами и кучей чудаков. И, похоже, организационные вопросы отняли у нас больше времени, чем поиски рыбных филинов. Но начало проекту было положено. Полевые исследования на Дальнем Востоке Это всегда компромисс между научной работой, общением с местными жителями и стихией. На следующей неделе предстоял небольшой перерыв. Толя отправлялся со мной в Терней ждать возвращения Сергея из Самарги. После этого мы с Сергеем собирались приступить ко второму этапу нашего исследовательского проекта. поиску кандидатов на отлов среди рыбных филинов, обитающих в бассейне рек Серебрянка, Кема, Амгу и Максимовка в Тернейском районе. Этот этап, рассчитанный на шесть недель, должен был обеспечить базу для телеметрических исследований.